Глава 2 Во вражеском стане. Чудесный солнечный день. На небе не облачко. Снег, который шел всю ночь, пригнул длинные ветки редких садовых деревьев к земле. На ее поверхности, как на белом листе, рассыпаны иероглифы птичьих следов. Интересно, кому птахи оставили тайное послание? Только блестящие сосульки, открытые, никого не боясь, ведут агитационную работу в пользу весны. Кап, да здравствует обновление. Кап, грачи, добро пожаловать. Кап, про да! с угробом нет. Первые дни весны всегда навевали на Сергея философское настроение. А вот и сейчас он засмотрелся на эту картину, отнюдь не идиллическую но такую родную и близкую любому русскому человеку. «Здравия желаю, ваш брось!» Проходивший мимо казак козырнул белогвардейскому офицеру, стоящему в задумчивости у ворот. Сергей, а это был он, козырнул в ответ и, хрустя по снегу новенькими сапогами, направился в сторону бывшего дома военного губернатора, где располагался штаб оккупационных войск. По дороге он еще раз прокрутил в голове разговор, который состоялся три дня назад. «Вот, Сережа, знакомься», — сказал тогда Алексей Дмитриевич. «Наш японский товарищ Хачиро Исикава. Он служит в штабе японской оккупационной армии. Здравствуйте». Японец молча склонил голову, прижав к груди, сложенные лодочкой ладони. — Есть мнение, — продолжил Сергеев, закинув ногу на ногу, — внедрить тебя под видом офицера по особым поручениям адмирала Колчака в штаб оккупационных войск. — То есть как внедрить? — спросил Сергей. — а Насколько я знаю, Колчак уже расстрелян в начале февраля. — Но это не важно. Офицер, настоящий офицер, выехал на встречу с командованием японцев еще при жизни адмирала партизаны смогли его перехватить. К сожалению, живым он не сдался, принял яд. Но при нем нашли бумаги, подписанные самим адмиралом. «Будем делать из тебя того офицера. Он примерно твоих лет, светловолосый, но без усов. Придется тебе сбрить свои. Усы-то дело наживное. Но, простите, я ни дня не служил в царской армии, тем более у Колчака. Не знаю порядков, правил поведения, этикета, Ни с кем не знаком. Да я вообще ничего не знаю, черт возьми. Успокойся, Сергей Петрович. Японцы тоже ничего не знают. Тем более товарищ Исикава будет рядом. А практика ношение военной формы у тебя есть. Да еще в качестве поручка Чехословацкого корпуса. Это было намного сложнее, я думаю. Языками ты владеешь. А что касается офицера по особым поручениям, то его никто не знал, кроме самого адмирала. Это мы выяснили. Не было в его штабе молодого штабс-капитана с такой фамилией. А что за фамилия? Как теперь я буду зваться? И что с формой капитана? Я после мертвого не надену. Фамилия Горецкий. Штабс-капитан Горецкий Сергей Викторович. Видишь, даже имя совпадает с твоим. Это радует буркнул все еще недовольный Лысенко. «Только не радует перспектива оказаться в японских застенках. Это в лучшем случае. В худшем просто расстреляют или повесят». «Форму я вам раздобуду», — включился в разговор и секава. Неожиданно для Сергея на русском языке почти без акцента. «В нашем штабе некоторое время были представители Колчака». Но, узнав, что японское командование приняло решение не продвигаться в Россию дальше Сибири, в скором времени отбыли обратно в Омск. а Некоторые запасы форменной одежды остались. Думаю, умелая швея быстро сможет подогнать вам по фигуре. — Хорошо, — подобрел Сергей. — Какова моя роль в штабе японцев? Поручение адмирала в связи с его кончиной уже не актуально сказал Сергей, «Самое главное — попасть в штаб. Высказать пожелание уйти с японскими войсками, опасаясь расправы красных. А детали задания мы обсудим позже». А на следующий день в квартиру Марфы Петровны были доставлены два холщовых мешка с одеждой, завернутые в плотную вощеную бумагу и крест-накрест перевязанной бечевкой. Следом появился Алексей Дмитриевич. Сначала разобрали одежду с обувью и произвели примерку. Из двух пар в пору оказались высокие сапоги из мягкого шевро на замшевой подкладке с двумя ремешками застежками на верхней голенище. Такие сапоги были удобны при носке и снимались без помощи денщика. Гимнастерки и шинели оказались немного великоваты, пошиты из хорошего сукна, а в остальном они ничем не отличались от солдатских по заведенному Колчаком порядку. По всему случаю Марфой Петровной была вызвана знакомая швея, и они вдвоем занялись подгонкой обмундирования. Между тем Сергей и Алексей Дмитриевич расположились на кухне и подстрек от машинки Зингер, раздающиеся из соседней комнаты, занялись обсуждением предстоящего задания. Первонаперво необходимо выяснить судьбу 52 пудов золота, захваченных японцами в районе Зеи. Возможно, это то золото, которое ты спрятал. Нет, Алексей Дмитриевич, я уверен, что это место даже при большом желании невозможно найти. Оно совершенно скрыто от людских глаз. От поселка далеко, дорог туда нет. А предательство ты не допускаешь? Допускаю. Но предатели были выявлены в самом начале. Матрос Кленов не знал местонахождения клада. Он убит во время боя. А за остальных, оставшихся в живых и посвященных в тайну, я ручаюсь головой. Ну, посмотрим. Все же такое совпадение. Примерно такое же количество золота ты спрятал на берегу Томи возле Бочкарева. «Мне нужно самому съездить с небольшим отрядом туда и привезти золото обратно, товарищ Сергеев», — воскликнул Лысенко. «Нет, пока не время. Вот изгоним японцев с Амурской земли, тогда и привезем». «Теперь перейдем ко второму более сложному заданию. Во-первых, о том, что знаешь японские и китайские языки, никому не говори, даже хачиро и сикаве. Говори на русском, немецком или английском предпочтительнее на немецком. Ты его знаешь лучше, заодно будет практика. Кстати, а кто этот японец? Исикава. Исикава придерживается марксистских взглядов и симпатизирует советской России. В свое время он был завербован царской разведкой. Сам вышел на подполье и предложил помощь. А вы не думаете, что он ведет двойную игру? Возможно только не в его интересах раскрывать себя ни той, ни этой стороне. Везде рыло в пушку, но надо его использовать максимально. Твоя задача — выяснить планы японского командования, возможные перемещения войск, их дислокацию, численность, вооружение. В общем, все, что может помочь нам в противодействии оккупационным войскам и их союзникам. А как поддерживать связь с вами? «В зависимости от местонахождения японского штаба, связник сам будет выходить на тебя, и Сикаву посвящать в это не нужно. Он знает только про наше желание вернуть золото, хотя я думаю, что оно уже давно переправлено в Японию». «Хорошо. Каким образом действовать в случае провала?» «Надеюсь, до этого дело не дойдет. При таком раскладе тебя ждет следующее задание». Это, я думаю, тебя обрадует. В случае провала уходишь на Харбин под видом коммерсанта. Все необходимое для этого будет у Связнова. Как я буду знать, что это именно тот человек, а не враг под видом Связника? Или тот, но предатель? — Вот ты задаешь правильные вопросы, — сказал обрадованный Сергеев. — Как настоящий подпольщик. Меня это радует. В это время в комнате появилась Марфа Петровна. Мужчина замолкли. «Милостивые государи, пожалуйте на примерку. Кажется, все готово». Начался ритуал превращения Сергея в колчаковского штабс-капитана. Все было в пору, шевья славно потрудилась. Через пять минут перед присутствующими в комнате предстал блестя пристегнутыми шпорами Неузнаваемый изменившийся Лысенко. Теперь это был офицер по особым поручениям адмирала Калачака, штабс-капитан Горецкий. «Тебе чертовски, простите, идет военная форма, Сереженька!» сказала старая учительница. «Я тоже так думаю», присоединился к ее мнению Сергеев и подбодрил Лысенко. «Привыкай». «Моя работа закончена». «Могу идти?» — спросила швея. «Да-да, Глафира!» — воскликнула Марфа Петровна, с трудом оторвав взгляд от статной фигуры Сергея. Затем подошла к швея, проводила до двери, сунула что-то в руку. «Это тебе за труды!» — послышалась за дверью. И смущенный шепот в ответ. А «Ну что вы, Марф Петровна, какие труды? А Для вас всегда рада!» «Может, чайку, а?» — спросил Алексей Дмитриевич. — Марф Петровна? — Конечно, конечно. Сейчас самовар поставлю. — Ну, а мы пока, если позволит любезная Марфа Петровна, закончим мужской разговор. — Да идите уж, секретничайте. Я позову, когда чай будет готов. Мужчины вновь остались наедине. Алексей Дмитриевич достал из кармана тумек тютчева и протянул Сергею. Вот возьми это подарок от меня. Благодарю, Алексей Дмитриевич, но вы же знаете, что я поэзией не очень увлекаюсь. Теперь придется. Это для паролей со связным. Начало его разговора с тобой должно быть всегда таким. Я слышал, что вы увлекаетесь Тючевым. Отзыв. Привет вам, задушевные братья со всех славянщины концов. «Привет наш всем вам без изъятия! Для всех семейный пир готов!» Это 234 страница томика, посмотри. Проверочная строка будет меняться в зависимости от даты. Допустим, сегодня 28 февраля. Значит, 28 умножаете на 2 второй месяц года и получаете 56-ю страницу томика. И две строчки сверху. Все просто и эффективно. И что у нас получается? Открываем томик, смотрим. Ага, вот. Коди Пушкина на вольность. Огнем свободы пламенея и заглушая звук цепей. Думаю, тебе несложно будет ежедневно высчитывать и запоминать несколько строк поэта. В томике 448 страниц. Хватит на весь год. Сергей покрутил в руках книгу, положил в дорожную сумку. «Немного сложновато, но я посмотрю на досуге. Пока я здесь, в Благовещенске, необходимости, наверное, и нет. Да, это понадобится тебе, если вы идете в другую местность. Да ты не волнуйся, я всегда буду знать, где находится штаб японских войск». На появление в штабе оккупационных войск русского офицера никто особого внимания не обратил. Более того, японцы смотрели на него чуть ли не с презрением. Не помогло даже то, что его представил офицер японского штаба Хачиро Исикава. Бумаги, переданные какому-то штабному офицеру в чине полковника, штаб с капитаном Горецким, не произвели никакого впечатления. Полковник откинул бумагу в сторону и, глядя узкими глазками через стекла очков, сказал, «Ваш адмирал убит большевиками. Сибирской армии более не существует. Вопрос о создании здесь дальневосточного государства под протекторатом Японии уже не актуален. С таким предложением японское правительство обратилось к атаману Семенову. «Мы не нуждаемся в ваших услугах, господин капитан». Примечание. Григорий Михайлович Семенов, казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии. Указом Верховного правителя Александра Васильевича Колчака от 4 января 1920 года Григорию Михайловичу Семенову была передана вся полнота военной и гражданской власти, на всей территории Российской Восточной окраины, РВО, объединённой Российской Верховной Властью. В начале 1920 года Семёнов возглавил Четинское правительство Российской Восточной окраины. В августе 1945 года, в ходе Советско-японской войны, Семёнов был захвачен бойцами Красной Армии. 30 августа. 1946 года Григорий Семенов был приговорен к смертной казни через повешение с конфискацией имущества как враг советского народа и активный пособник японских агрессоров. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Конец примечания. Позвольте мне остаться здесь, господин полковник. Возвращаться в Омск теперь нет смысла. Возможно, моя помощь все же понадобится вам. Полковник сделал неопределенный жест и уткнулся в бумаге. Аудиенция была закончена. Сергей вышел. По коридору сновали японские офицеры и солдаты. Один из них больно задел прикладом, а второй вовсе бесцеремонно оттолкнул с пути штаб с капитана Горецкого, размеренным шагом направляющегося к выходу. Сергей отпрянул и услышал русскую речь. «Что, капитан, не сладко здесь?» Слова донесли со стороны окна в левом закутке от коридора. Сергей обернулся. Яркий свет солнца слепил глаза и не давал рассмотреть говорящего из темноты. «Подходите ближе, господин капитан». В голосе незнакомца прозвучали насмешливые нотки. «Не стойте на пути этих желтолицах, а то опять дождетесь стычка. Капитан Муравьев». Представился офицер, сидящий на подоконнике с блокнотом и карандашом, когда Сергей приблизился настолько, что уже можно было различить черты говорящего. С кем имею честь? Штабс-капитан Горецкий из ставки верховного правителя адмирала Колчака. «Которого уже нет», — продолжил смешливый капитан. «А я здесь уже месяц торчу. Прибыл сюда из Владивостока к начальнику гарнизона с пакетом» от штаба Приморского округа. Ручение выполнял, а выехать никак не могу ввиду боевых действий. Вот ввиду записи от нечего делать. И что, японцы не препятствуют ведению записей? А что я делаю предосудительного? Просто беседую с местным населением. Выясняю их отношение к японцам, большевикам, партизанам. С другой стороны, интервьюирую японцев. Узнаю их мнение о происходящих событиях. Кстати, я в совершенстве владею японским языком. А вы? Нет, в моем запасе только немецкий, французский и немного английского. О, полковник, которому вы заходили большой любитель немецкого языка. Да, меня предупреждали. Несмотря на это, принял меня сухо. Это еще что, любезный мой соотечественник. Офицерство не ограждает от оскорблений со стороны японских войск. Однажды, на моих глазах, комендант станции Благовещенск, подполковник, раненый в ногу на войне, был бесцеремонно побит японскими солдатами, чтобы остановить его при проходе на вокзал. Причем он имел повязку на рукаве, заметьте, на японском языке указывающую его должность. — Ну и дела, — воскликнул Сергей они же наши союзники. Они здесь хозяева, капитан, забудьте слово «союзники». Тут недавно семеновские молочки устроили дебош, решили отметить новые назначения. Так японцы их арестовали. Только вмешательство местных властей помогло освободить дебоширов, но было предписано выдворить их из города в течение суток. Сергей изобразил озабоченность, стал вышагивать по узкому коридору, заложив большие пальцы рук за ремень. Три шага туда, три шага обратно. Муравьев, видя волнение штабс-капитана, спрыгнул с высокого подоконника и, перехватив того за локоть, резко остановил. «Возьмите себя в руки, господин капитан! Что за истерика?» Я слышал, что партизаны набрали силу, День-два изгонят японцев, и власть в городе опять перейдет к большевикам. — Ах, вот о чем вы беспокоитесь. — Да, у вас верные сведения. Самураи готовятся к эвакуации. — А как вы намерены действовать в сложившейся ситуации, господин Муравьев? — спросил Сергей. — Я вот не знаю, как поступить. — Есть три варианта, — сказал Муравьев, усмехнувшись. — Во-первых. Можно остаться в городе и отдаться во власть большевиков. Но в этом случае я не дам ломаного гроша за вашу жизнь. Во-вторых, примкнуть к семеновцам. Но мне они притят. Такие же разбойники и насильники, как японцы, может даже хуже. Остается третий вариант — уйти с японцами. По моим сведениям, японский штаб принял решение отступить в Приморье.